Нет, мистер Бофин, только не вы, сэр. Кто угодно, только не вы. Не бойтесь, сэр, я не оскверню своими низменными занятиями чертогов, которые купила ваше золото. Знаю, сэр, что мне не пристало торговать под окнами вашего дворца я уже подумал об этом и принял свои меры нет нужды покупать меня сэр Степли филдс не будет для вас слишком близко если вы это зачтете за вторжение я могу идти еще дальше говоря словами поэта осужденный скитаться по свету, мистер Бофин, сирота без родных и друзей, кому счастья. <связь> и чего-то там нету? Вот пред вами малютка Черлей, вот так же и я. Перед вами. И в том же самом положении. Но, но, но, Век, вы уж слишком чувствительны. Да, я знаю, сэр. Я знаю свои недостатки. Всегда был слишком чувствительным с детских лет. Но погодите, Век, выслушайте меня. Вы забрали себе в голову, будто я хочу от вас отделаться пенсии. Верно, сэр. Я знаю свои недостатки и далек от того, чтобы отрицать их. Да, я забрал это себе в голову. Но у меня ты и в мыслях этого не было. Это уверение вряд ли настолько утешило мистера Вега, насколько думалось мистеру Бофину. По крайней мере, лицо Вега заметно вытянулось. В самом деле, не думайте, сэр. Нет, потому что это значило бы, что вы не хотите ничего делать, чтобы заработать эти деньги. А вы их заработаете. Да, это. Да, мистер Баффин, совсем другое дело. Теперь моя независимость снова воскресла во мне. Теперь я уже не стану оплакивать тот час, когда осыпать нас дарами лорд явился. И более луна... не плачет, прячась в тучах над позором здесь присутствующих. Ой. Продолжайте, пожалуйста, мистер Бофин. Благодарю вас век и за ваше доверие и за то, что вы так часто ударяетесь в поэзию, и, и то, и другое по-дружески. Так вот, у меня такая мысль, чтобы вы бросили ларек, и я вас поселю здесь, в приюте, чтобы вы его для нас охраняли». Место ну, местоположение приятное, а если человеку давать уголь, свечи и один фунт в неделю, так он будет кататься, словно сыр в масле.